Минут через 15-20 послышался тихий перезвон бубенцов. Вот мы и дождались попутки. Немного погодя стал слышен глухой стук копыт и всхрапывание лошадей. Кто это к нам пожаловал? Сани розвальни, одна штука, возница одна штука. Очень удачно. Пропустив сани, которые неторопливым бегом тянули две коняги непонятной серой масти, я дождался, пока они не замедлят своего хода на подъеме, выполз на дорогу и махнул рукой Витрицкому. Тот выскочил из кустов, как чертик из коробочки. «Тру!» Возница, сутулый мужичок лет сорока, закутанный в длинный бараний тулуп, натянул вожжи и сдвинул на затылок мохнатую шапку, из которой торчали кулаки вырванного меха. Правая рука нырнула под сиденье. «А ну, с дороги!» «Руку убери!» Негромко попросил я его, ухватившись за заднюю спинку розвальней. Вздрогнув, Возница выдернул руку из-под сиденья, На дно саней брякнулся обрез. Осторожно развернулся ко мне и хмуро посмотрел на нацеленное на него ружье. «Денег нету». «Ты кто?» Я пристроил на спинку ствол штуцера. «Миф Коряхин». Мужик клюпнул носом и выдавил из себя щербатую кривую улыбку. «Братцы, не губите, а!» «Откуда?» С лога мы!» «Едешь, говорю, откуда?» Решил я потянуть разговор и присмотреться к мужичку. «Из форта еду!» — из форта закивал Ряхин. На мгновение замолчал, но тут же поспешно добавил. «В Еловое завернул. По пути долг отдать». «Куда едешь?» «Домой!» «Отпустите, мужики!» «А, не губите! У меня жена! Четверо детей по лавкам, а я только долги раздал!» «Да не трясись ты! Мы не бандиты!» Опасливо косясь на лошадей, подошел Ветрицкий Витрицкий и кинул Сане рюкзак. «Мы из патруля!» а протянул мужичок, но на его похмельной физиономии явно читалось, что хрен редьки, не слаще. «Вот оно как!» «Да волчьего подвезешь?» «Подвезу? Отчего не подвести? неуверенно промямлил возница, видимо, соображая, не выкинем ли мы его по дороге. «Вот и замечательно!» Я жестом приказал Николаю отойти в сторону и, не спуская прицела, с хозяина саней попросил. «Перекрестись!» «Чего?» — вылупился на меня щербатый. «Перекрестись», — повторил я. Возница вроде в порядке, но перестраховаться никогда не помешает. А то подсядешь к черному ямщику и поминай, как звали». Мужик перекрестился, вытер выступившую на лбу испарину и натянул варежку. «Патруль форта, специальная разведгруппа», — забираясь в сани, представился, я поднял обрез. Не как из берданки смострячили. И разрядил. Обрез вернул владельцу, сам сел на заднюю лавку и положил в ноги трофейный АКМ. «Этот не поедет, что ли?» Ряхин проводил удивленным взглядом направившегося на пригорок Колю. «Поедет. Там у нас еще один лежит». «Лежит? Нет, так не пойдет!» Возница яростно замотал головой. «Труп не повезем! У меня лофади нервные, мертвяков боятся, взбесятся еще». «Какой труп?» Я кое-как пристроил лыжи с палками под сиденьем. Ногу парень подвернул, вот и лежит. Ты трогай, кстати. Но, пафли родимые. Ряхин слегка взмахнул вождями, лошади тронулись, и сани неторопливо заскрипели вверх по склону. А Авто случилось. Мне кум рассказывал, патрульные через лес с завязанными глазами пройти могут, и не оступятся даже. Брехал? Сани остановились. Витрицкий помог забраться в них Максу. Я подогнул ноги и освободил для него место с правой стороны. Николай уселся рядом со мной. Это он, скорее всего, про егерей говорил. Но если на сугробника нарваться, то что егерь, что патрульный. — Сугробники! Ёвкин кот! — вздрогнул Ряхин и прикрикнул на лошадей. — А ну живей, пофли, костлявые! Сани понеслись с горки, но внизу коняги решили, что с них достаточно... И снова неторопливо затрусили по дороге. Нервные они. Ага, как же. Эти-то две флегмы. Вас как зовут-то? Мужичку спокойно на месте не сиделось, и он то и дело поворачивался к нам. Меня мифкой кличут. Макс. Николай. Я сделал вид, что вопроса не услышал. А тебя как, Старфой? Каким-то образом Мишка распознал во мне командира. Лёд мать вырвалась у макса когда сани ухнули в выбою но он приложился отбитой ногой одно полегче нельзя ни не дрова везешь кто за жизнь возница пропустил возмущение Макса мимо ушей то волки то мертвь входящаяя теперь еще и сугробники а что с волками заинтересовался макс наверное тоже вой слышал а житья от них никакого не стало от волков то сморщился мишка Сбились в стаю пасти в 30 и уже на людей кидаются. На людей, не поверил Николай. Волки же с человеком не связываются. Мы с Максом только переглянулись. Не связываются, ну-ну. А -ну. то мы речь, закивал Мишка и почесал куцу и рыжеватую бородку. Не зря про оборотня болтать начали. Оборотень завелся, зуб даю. Прям оборотень! хмыкнул я. Не волкалак. Нефта мы с волколаками дел не имели, оскорбился возница. Почитай в каждом доме по вкуре. Обороти нето, и на людей волков специально наускивают, не по нутру ему, когда другим хорофо. Злоба его точит. Батювка на прошлой проповеди прямо сказал: пока не изничтожим это сатанинское отродье, житья нам не будет. Ну, священнику виднее, усмехнулся я. В каждом доме. Я что, в волчьем не был? «Не верив?» — почувствовал в моих словах усмешку Мишка. «Сам увидев. в к нам со всего приграничья охотники просто так собрались. А Диего следопытия слыфал? а байболите. то «То-то же!» Я только присвистнул. «Если он нам лапшу на уши не вешает, дело серьезное. Эти товарищи по мелочам не размениваются». Задумавшись, я чуть не схлопотал стволом ружья по носу, когда полозья и телеги соскользнули в раскатанную колею. Уберу-ка я его от греха подальше. После того, как лыжи были сдвинуты в сторону, места для штуцера вполне хватило. «А сотенку золотом за голову оборотня я тоже выдумал», продолжал горячиться Ряхин. «Приедем!» Сам об этом охотником сказав. «Да верим мы вам, верим!» откликнулся Макс, вцепившийся в борцаней чего вы этой дорогой едете? Разве через Ляховскую топь не короче?» «Так я из Елового возвращаюсь», — объяснил Возница. «А через топь дорога даже хуже». «Куда хуже-то?» — простонал Макс. «Колдобина на колдобине». «Здесь колдобины?» «И там колдобины!» — начал Мишка, обернулся и подмигнул. «Но здесь простые колдобины, а там они через букву Ё. Понял?» И часто мотаться приходится. Николай облокотился на свой рюкзак, пристроив лыжи между собой и Максом. «Когда как?» – степенно проговорил Ряхин. «Когда товар есть каждую неделю, а Раньфы и два раза получалось оборачиваться. Что возите?» «А, ерунду всякую!» – отмахнулся Мишка. «В основном съестное. И по деньгам как получается?» «То ли Витрицкий просто не мог ехать молча, то ли ему в самом деле было интересно». Денег остается, ковкины слезки, помрачнел возница. Перекупщики, в топом пусто было, все за бесценок скупают. Миш, а че сам не торгуешь? «Тю, за место на базаре платить, без портов остаться можно. Ряхин повернулся к Витрицкому. Знаешь, Коля, я раньфу еще кое-как концы с концами сводил, а теперь полный фах. А что такое? Конкуренция мля. Не свободный рынок, мать его за ногу. А, -а, а с умным видом протянул Николай, но было видно, что он ничего не понял. «Есть такие! В деле без году неделя, а уже правила свои устанавливают!» Возница тяжело вздохнул и забубнил себе под нос. «Ничего, меня на хромой кобыле не объедев! Мы еще тоже кое-чего могем!» «А если скооперироваться?» — сумничал Коля. «С этим козлом!» — сплюнул Мишка. «Да я с ним даже срать рядом не сяду!» А за зуб он мне ответит. Я ему кивки еще помотаю, волчий выкормыв. «Миш, а что у тебя лошади такие странные?» Сменил тему разговора Николай. «Что странного? Лофади как лофади. Я про масть». А -а -а, мутация это. Чего? Чуть не подавился Витрицкий, а у Макса от удивления глаза на лоб полезли. «Сена-то мало! Приходится в корм серый мох и снежную ягоду добавлять». Ряхин усмехнулся в усы. Ничего, мазь сделала десятая. И не дохнут они на такой диете, удивился я. А чего с ними сделается? Пожал плечами возница. Вон на севере и люди снежные ягоды трескают. Что делать-то, голод не тетка. И что, тоже сереют? Рассмеялся Николай. Не, лысеют. Вроде бы серьезно ответил Мишка, помолчал и добавил. Футка. На вкус как? Стало интересно мне. Сам не пробовал, но говорят, есть можно. Вот брашку из снежных ягод пробовать доводилось. Ряхин причмокнул от удовольствия. Навтонов -наф выморожень забористый. А та брашка по мозгам ещё сильнее бьёт. Надо будет прежде чем за стол садиться, спрашивать, что за харч подают, поежился Макс. Далеко собрались. В свою очередь, полюбопытствовал возница. К снежным пикам, не подумав, ляпнул Макс. Блин, ну зачем первому встречному все как на духу выкладывать? Вот оно как, крякнул Мишка. Путь не близкий. Я так далеко на север не забирался. Ничего там интересного нет, уж поверьте моему опыту. Вот помню, раз занесла меня с племяфом нелегкая к стылому морю. Ох, и натерпелись мы тогда страху. Холод лютый, нечисть толпами бродит. А тут еще туманники волной пафли. Я только тихо вздохнул. Ну, начал заливать. Туманники волной пошли. Да кто их за последние пару лет видел? Если не по белочке, то считай, что никто. Балабол. Дай только языком потрепать. Интересно, когда он один едет, молчит или с лошадьми разговаривает? «Думаю, — разговаривает, — еще бы им нервными не быть. Сани выехали из леса и неспешно катились по дороге, проложенной прямо посреди заснеженного поля. На открытом пространстве ветер усилился и колючими ледяными иголками впивался в кожу. Я поморщился и опустил шапочку на лицо. Насколько было видно, сквозь метущую поземку на поле пусто. Только два небольших лесочка темными пятнами маячили впереди». Один оставался метрах в двухстах слева, второй тот, который подальше находился с другой стороны дороги. Дальше до самого села дорога по полям идет. Только я не понял, чего вы в этой глухомане забыли. Мишки наскучило травить байки, но долго молчать он просто не мог. Снежные люди скоро на юг пойдут. Степенно объяснил Макс. Посмотрим, что да как. О. -о, -о! «А я-то думаю, чего это все на север двинули?» — обрадованно воскликнул Возница. «Кто это все?» — насторожился я. «Братья в последнее время зачистили, но они в село не заходят. Куда идут, не скажу», — начал перечислять Ряхин. «А еще на той неделе автоколонна рейнджеров прошла». «Да ну!» — выдохнул Макс. «Вот те крест!» — перекрестился Мишка. «Три Уазика, Газель, Зилок, Заправщик и Пазик». На них полсела посмотреть сбежалось. «Горючка, дорогая, горючка, дорогая!» — повернулся ко мне Макс. «В городе-то на людях не экономят!» «Пошли они!» — пробурчал я. «Что к городу на чужой территории надо? Неужели и их снежные люди так напугали, что они к нам сунуться решились?» «На севере скоро не протолкнуться будет!» — сдвинув шапку на бок, поскреб голову Ряхин. «Но нечего там делать, так я вам скажу». «А куда деваться?» – тяжело вздохнул Макс. «Служба. Служба есть служба». «Это я понимаю», – рассудительно покивал Мишка. «Вот только у меня правило. Сколько бы денег ни предлагали, Дальфа граница с Туманным ни ногой». «Какой границы?» – не понял Николай. «Там же не живет никто. Какая граница?» «Эх, молодо Зелена, ты у нас, видать, совсем недавно». Мишка обернулся, смирил Николая оценивающим взглядом и хихикнул. «Ничего. Дойдёв, увидев, какая там граница». Коля повернулся с разъяснениями ко мне, но я покачал головой. «Не сейчас. Муторно мне что-то. Укачало или перекусить пора?» «А как оно там?» — с каким-то жадным любопытством накинулся на Николая Ряхин. «Где?» — не сразу сообразил Коля. «А, там». Да все по-прежнему. А футбол, НАФ и как играют? Никак. Разговаривать о той жизни витрицкому не хотелось. Все правильно. Новичков эти расспросы уже в первый день так достают. По себе помню. А что там? А как там? А в этом городе не было такого ты не знаешь? А хоккей? Также. Вот, блин, такую страну профугатель меченный. Выругался Мишка и вдруг заорал «Волки!» Я выглянул из-за Макса и на мгновение опешил, а трощаться по полю на перерез саням неслась стая волков. Не меньше десятка хищников, почти не увязая, в глубоком снегу стремились выскочить на дорогу и преградить нам путь. Мишка выхватил плеть и начал хлестать по спинам лошадей. Те, почуяв волчий дух, понеслись, но было видно, что с волками мы разминуться не успеваем. Коля рванул меня за рукав и что-то невнятно крича ткнул рукой назад. Из лесочка, который мы уже миновали, отрезав дорогу к отступлению, нас нагоняла еще одна стая. И в этой стае волков было намного больше. «Пафли, родимые!» – сорвался на виск Мишка. Николай вытащил лук и попытался натянуть тетиву. Макс схватился за автомат, но в этот момент Саня так подкинула на кочке, что парня швырнула на борт прямо больной ногой. Зажав отбитое бедро, он скрючился внизу. «Твою мать!» Я попытался вытащить ружье, которое неосмотрительно засунул под лавку, но мне мешали это сделать весь мешок и лыжи, зажатые упавшим Максом. Вырвав из-под наваленных вещей трофейное на КМ, я спустил предохранитель, перевел на стрельбу одиночными и прицелился в бегущих на перерез волков. Три из них вырвались далеко вперед и почти достигли дороги. Уперев приклад в плечо, открыл стрельбу. «Раз, два, три...» На четвертом выстреле уже выскочившего на дорогу зверя швырнуло в сторону, и он завалился на бок. Пять. Шесть. Седьмая пуля попала бегущему вторым волку в ляжку. Он запрыгал на трех лапах, но попал под очередь, выпущенную пришедшим в себя Максом. Восемь. Девять. Мимо. При десятом нажатии на курок раздался лишь сухой щелчок. Патроны йог. Я швырнул автомат на дно саней, отодвинув в сторону больше не зажатые Максом лыжи, Вытащил штуцер. «Что у нас сзади?» «Не трожь ствол! Гони!» прикрикнул Витрицкий на мишку, который левой рукой пытался дотянуться до обреза. Убедившись, что Ряхин его послушался, Коля натянул лук и почти не целясь отпустил тетиву. Вырвавшийся вперед хищник закувыркался со стрелой в горле. Это уже третий. Еще две серые туши валялись на дороге, но дальше дело не пошло. Следующие три стрелы ушли в молоко. Волки словно предугадывали движение стрелка, расстояние между нами неуклонно сокращалось. Хреново. Догонят, порвут, даже автоматы не помогут. «Подожди, не стреляй!» — остановил я Колю, который с досады отложил лук и схватился за АКСО. Из автомата он из пары метров промазать умудрится. Немного повозившись, мне удалось пристроить ружье на спинке саней. Дождавшись, когда тряска почти стихла, я глубоко вздохнул, спустил курок и застонал от досады. «Мимо. Патрон-то с пулей. Лихорадочно зарядив патрон с картечью, я выстрелил в нагоняющую нас волчью стаю. Три хищника остались лежать на дороге. Перезарядив ружье, я снова выстрелил, но на этот раз волки, словно повинуясь, чьей-то команде метнулись в стороны, и заряд прошел мимо. Зацепить удалось только одного. Подранок поскуливая и, припадая на переднюю лапу, потрусил назад». «Чтоб тебя!» – пробормотал я, вытащил очередной патрон с картечью и замер, заметив стаи огромного черного с волка. «Ну и зверюга!» «Да он побольше волка лака будет!» «Явно вожак!» Звери рассеялись по дороге и продолжали нагонять сани. «О, баротень!» – округлив глаза, заблажил обернувшийся мишка и начал нахлёстывать лошадей. Витрицкий вздрогнул и в нерешительности вытащил из стула одну из стрел серебряным наконечником. Макс матернулся, выкинул опустевший магазин и полез за новым. «Не стреляй, не время!» – остановил я Николая. «Дело не в том, что я Мишке не поверил, как раз наоборот. Может, это зверюга и не оборотень, но волколак точно. И с такого расстояния Витрицкому в него из лука не попасть». Даже будь он не перворазрядником, а мастером спорта. Уверены мне, из ружья это будет сделать совсем непросто. Я достал заряженный серебром патрон. «Эй, Михаил, сбавь ход!» Ряхин даже не обернулся и продолжил хлестать лошадей. «Ну и как можно прицелиться, когда тебя мотает, как внесущиеся через трамвайные пути маршрутки?» «Придержи лошадей, говорю!» прорычал я и немного тише добавил. «Не доводи до греха!» Подействовала. «Ну, поехали!» Я вскинул ружье и поймал на мушку волка, бегущего перед оборотнем. «Выстрел!» Зверь забился на снегу. «Выстрел!» Пуля прошла мимо оборотня, распластавшегося в прыжке над упавшим волком. «Прицел ниже!» «Выстрел!» Свинец выбил снегу у лапы приземлившегося вожака. «Прицел выше!» «Выстрел!» Волк избежал попадания, отпрыгнув в сторону. Ливия, выстрел! Винтовочная пуля угодила в грудину зверя. Он кувырком покатился по дороге, и я, не теряя времени, выстрелил серебром. Обрубки серебряной монеты попали туда, где только что лежал оборотень, успевший за мгновение до этого невероятно изогнуться и вскочить на лапы. Заряд лишь впустую выбил ледяное крошево из дороги ему в морду. Кабсдец! «Какие могут быть стрелы?» Издав короткий вой, оборотень развернулся и длинными прыжками понесся к лесу. Я не поверил своим глазам. Вся стая устремилась за ним. Выходит, эта тварь испугалась серебра? У меня вырвался нервный смешок. патрон там был последним. Я в растянулся на лавке. Фу, взмок весь. «Ура!» – дико завопил Ряхин, к нему присоединился Витрицкий. «А чё, уши отрезать не будем?» – деловито поинтересовался Макс. «Нет!» – сорвался на виск Миша. «Да ладно, я так, спросил просто». Пошёл на попятную Макс и поправил штанину. Блин, опять ногу отбил. «А чего ты заорал про оборотня?» Николай убрал серебряную стрелу. «Потому что это и был оборотень!» – возницу всего трясло. «Тот здоровый черный волк!» «Да?» – не заметил. Макс рукой отгреб под от себя нападавшие на дно автоматные гильзы и поудобнее устроил раненую ногу. Что-то я особой разницы между Калашом и Абаканом не заметил. «Так ты ж какими очередями лупил?» Я перезарядил ружье и положил его себе на колени. «А Абакан под очередь в два патрона заточен». «Да», — удивился Макс. «Буду знать». «И чего? Этот правду про оборотня болтает или того?» Николай покрутил пальцем у виска. «Правду. Я никак не мог отдышаться. Ну и денек сегодня». «Нифига себе!» – задумчиво протянул Витрицкий, достал пачку сигарет и прикурил. «Земеля, дай зябнуть, а!» – осипшим голосом попросил Мишка. Николай протянул ему сигарету. Ряхин затянулся, надолго замолчал и только в полсилы похлёстывал лошадей, когда те замедляли бег. Это, впрочем, случалось очень редко. Животные сами хотели оказаться как можно дальше от того безумного места, где волчьи стаи и средь бела дня выходят из леса. А с Мишкой что такое? Язык проглотил. Я и сам не заметил, как за эти полтора часа привык к его постоянной болтовне. «Макс, как у тебя с ногой?» – спросил я, когда вдалеке показались стены волчьего лога. «Болит». «Идти сможешь?» «Попробую», — как-то неуверенно ответил он. «Миш, у вас костоправ в селе есть?» «И не один», — «а хороший», — уточнил я. «А то! К свояку моему, Кузьме Ефимовичу, со всех хуторов окрестных приезжают», — расправил грудь возница. «Ты нас до него не докинешь?» «О чем речь?» — воскликнул Мишка. «Да расплюнуть! Вы же мне жизнь, получается, спасли!» «Спасибо», — поблагодарил я. Насчет жизни это он точно подметил. От стаи с одним обрезом ни в жизнь бы не отбился».